Они ж там на севере говорят как-то по-странному. Это так, но ну ничего, ты привыкнешь. Это же будет отличное приключение, Люк. А если нам не понравится, мы просто вернемся домой. Вернемся домой? Вернемся в Арканзас или в какое-нибудь другое место, но на юге. Мне неохота встречаться со Стейси. Мне тоже. Ну ладно, тебе пора ложиться. Подумай об этом. Только помни никому ни слова. Да, мэм. Она подоткнула мне одеяло и выключила свет. Ну вот еще новости. Есть о чем подумать. Глава 32. Как только папи проглотил последний кусок яичницы и вытер рот, то сразу посмотрел в окно над кухонной раковиной. Было уже достаточно светло, чтобы увидеть все, что нужно. «Пошли посмотрим», — сказал он. И мы все следом за ним вышли из кухни, спустились с задней веранды и пошли через задний двор по направлению к Амбару. Я ежился от холода, хоть и натянул свитер, и старался не отстать от отца. Трава была мокрая, и через несколько шагов мои сапоги тоже намокли. Мы остановились на ближайшем к дому поле и стали смотреть в сторону темнеющей вдали линии деревьев вдоль Сайлерс-Крик, до которых отсюда было почти с милю. Перед нами лежало 40 акров земли, половина нашего участка они были залиты водой, мы только не знали, сколько ее там. Папи пошел вперед между двумя рядами хлопковых стеблей и вскоре почти исчез. Видны оставались только его плечи и соломенная шляпа. Ладно, он все равно остановится, как только дойдет до воды, поступающей из речки. Если будет продолжать идти еще немного, значит, речка не нанесла нам того ущерба, которого мы опасались. Может, вода уже стекает назад, и, может быть, еще выглянет солнце. Нам удастся хоть что-то спасти. Пройдя футов шестьдесят, расстояние от горки Питчера до пластины дома, он остановился и посмотрел себе под ноги. Нам ничего там видно не было. Ни землю, ни то, что на ней. Но мы все поняли. Вода из речки все еще шла на нас. «Вот куда она дошла», — сказал папе через плечо. «Здесь ее уже на два дюйма». Поле заливало быстрее, чем предполагали мужчины. А при их вечно пессимистических прогнозах это было своего рода достижение. «Такого в октябре никогда не случалось», — сказала бабка, крутя в ладонях фартук. Папе все рассматривал движение воды возле собственных ног. Мы не сводили с него глаз. Начался восход солнца. Но небо было в облаках. Тени от них то набегали, то исчезали. Я услышал чей-то голос и оглянулся вправо. Там группой собрались мексиканцы. Они смотрели на нас. Даже на похоронах люди не выглядят так мрачно. Всем хотелось посмотреть, как прибывает вода. Я сам видел это вчера. Но теперь мне хотелось посмотреть, как она просачивается через наши поля, понемногу подбираясь к дому, как гигантская змея, которую ничем не остановить. Отец тоже пошел вперед, пробираясь между двумя рядами стеблей. Остановился рядом с паппи и упер руки в боки, приняв точно такую же позу, что и его родитель. Бабка с мамой подошли следом. Я тоже пошел, но не очень далеко. Потом тронулись с места и мексиканцы. Мы веером разошлись по полю, высматривая, куда дошла вода. И все остановились, выстроившись в прямую линию и глядя на мутные воды, переливавшиеся через берега Сайлерс-Крик.